и в памяти его невольно встала сцена в доме на Канаве, когда он застал сына с Нэнси, вырывавшись из его объятий. Он не знал ничего, не питал никаких подозрений, но его больно ужалило это воспоминание, и инстинкт подсказал ему, что здесь от него скрывают что-то. Взгляд его потемнел и пронизывал Мэтта, который ерзал на месте все неуверение, и опускал голову тем ниже, чем дольше продолжалось это молчаливое созерцание. Нэнси, которая благодаря закоренелой наглости сохраняла невозмутимость и превосходно владела своим лицом, была внутренне взвешена волнением и трусостью героя, которому только что делала такие страстные признания, но попыталась все же выручить его. Обратясь в Броуди, она сказала резко, «Ну?» Чего вы стоите в дверях, Броуди, как большой медведь? Входите и садитесь. Да не размахивайте вашей бутылкой, словно собираетесь ею размажить нам головы. Что вы так странно уставились на него? Входите же. Но Броуди, казалось, не слышал, и, пропустив мимо ушей ее замечание продолжал смотреть на сына со своего наблюдательного пункта у дверей, по-прежнему вертя бутылкой, как дубинкой. Наконец он сказал с грубой насмешкой. «Чему я обязан честью видеть тебя здесь? Обычно в это час ты нас не удостаиваешь посещением. Нет, родной дом для тебя недостаточно хорош. Ты из тех ночных гуляк, которых по вечерам никогда не увидишь дома». Мыт открыл было пересохшие губы, но Броуди, не дав ему ответить, продолжал злобно. «Не говорил ли тут...» — Ты с Нэнси чего-нибудь такого, что пожелаешь повторить при мне? — Если да, я слушаю. Тут мешалась Нэнси. Подбоченившись и подняв красивые плечи, она негодующе тряхнула головой. — Вы что, с ума сошли, Броуди? Что это за вздор вы несете? Если вы намерены бесноваться и дальше таким образом, то уж сделайте одолжение. Меня к этому... — Не приплетайте. Он медленно отвернулся от Мэтта и посмотрел на нее. Морщина между бровями разгладилась. — Я знаю, Нэнси, знаю, что все в порядке. В тебе я никогда не сомневался. А он слишком меня боится, чтобы осмелиться на что-нибудь. Но я не могу без злости видеть этого ломаку, этого ничтожного бездельника. На вид воды не замутит но я не могу забыть, как он покушался меня застрелить. Он опять повернулся к мэту, который побледнел, услышав последние слова, и с горечью воскликнул. «Следовало передать тебя полиции за покушение на убийство родного отца. Слишком легко ты отделался в ту ночь. Но теперь я не так мирно настроен, как бывало, так что не советую больше затевать ничего, иначе...» видит Бог, и я раскрою тебе череп вот этой самой бутылкой. Ну, а теперь отвечай, что ты тут делаешь. Он говорил о какой-то службе, — визгливо крикнула Нэнси, — но я не успела разобрать, в чем дело. Когда же он наконец заговорит, проклятый болван, — подумала она при этом. Стоит весь белый и трясется, как студень. Из-за этого рохли все может выйти наружу. «Какая служба?» — спросил Броуди. «Говорите сами за себя, сэр». У Мэти наконец развязался язык. А ведь по дороге домой он готовился свысока разговаривать с отцом, постепенно подготовить его к сообщению. И только что он хвастал перед Нэнси, что бросит новость в лицо старому черту. «Я получил назначение в Америку, папа», — пролепетал он, запинаясь. Выражение лица Броуди не изменилось, и, помолчав, он пренебрежительно сказал. «Так ты, наконец, намерен взяться за дело. Чудеса! Наследник Броуди решился работать. Что же, это очень хорошо, потому что, когда я тебя вижу, я чувствую, что скоро не выдержу и вышвырну тебя вон из дому». Он сделал паузу. «А что же это за замечательная служба? Расскажи, расскажи». «Это по моей старой специальности», — пробормотал Мэтт. «Должность заведующего складом. Я уже несколько месяцев тому назад подал заявление в два-три места».